кто открыл Антарктиду и исследовал Северный Ледовитый океан. Дениска и Гаврюша попрощались с капитаном Крузенштерном в Рио-де-Жанейро. Их волшебная карта подсказывала, что отсюда они смогут направиться дальше, к новому континенту, Антарктиде. Там путешественники познакомились еще с двумя русскими моряками, Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым которые обошли всю Антарктиду, после чего вернулись в Кронштадт. А Дениски гаврюши предстояло добраться до самой северной точки планеты. В январе 1820 года именно русские моряки во главе с Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым добрались до самого южного, но при этом самого холодного континента. На шлюпках Восток и Мирный они обошли всю Антарктиду, впервые определив размеры материка, но высаживаться не стали, опасаясь быть зажатыми дрейфующими льдами. Экспедиция стартовала из Кронштадта, корабли дошли до Рио-де-Жанейро, откуда было ближе всего добираться до Антарктиды. Для ремонта и пополнения запасов пришлось зайти в австралийский порт, который сейчас называется Сидней, а потом снова вернуться в Антарктиду для научных исследований. На обратном пути корабли «Восток» и «Мирный» задержались в Бразилии, сделали остановки в Лиссабоне и Копенгагене, прежде чем завершить свое кругосветное путешествие в исходной точке. Морской поход длился 751 день, причем за все это время экипаж лишился всего двух матросов, хотя обычно смертность на кораблях во время таких экспедиций была гораздо выше. Командиры кораблей и старшие офицеры заботились о здоровье своих подчиненных. Российским адмиралам удалось открыть несколько новых островов в Тихом океане и два архипелага около Шотландских островов. Все найденные географические объекты называли в честь выдающихся деятелей российской армии и флота. Беллинсгаузен и Лазарев внесли огромный научный вклад, собирая данные в области не только географии, но и океанологии, зоологии, ботаники. Один из участников экспедиции, художник Павел Михайлов, создал целую серию рисунков об Антарктиде, сохранившихся до сих пор. Интересные факты об Антарктиде. Первое. Сейчас континент почти полностью покрыт ледяным щитом, Но много миллионов лет назад Антарктида была обычным материком, покрытым растительностью. Второе. Толщина льда достигает 4000 метров. В Антарктиде в замороженном виде содержится почти 80% запасов пресной воды Земли. Третье. Самая низкая температура на планете зафиксирована здесь в 1983 году. Минус 89,2 градуса по Цельсию. 4. Вопреки низким температурам, в Антарктиде можно обнаружить 1150 различных видов грибов. 5. В Антарктиде живут киты, касатки, пингвины, тюлени, морские слоны и морские леопарды. 6. Численность населения колеблется от тысячи до тысяч человек. Это ученые и обслуживающий персонал научно-исследовательских станций разных стран мира. Седьмое. Самый большой айсберг, отколовшийся от континента, имел длину 295 километров и ширину до 37 километров. Задание. В поисках вкусной еды пингвины забрались на экспедиционный корабль. Отыщи всех и сосчитай. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении. Кто первым добрался до Северного полюса? Дениска и Гаврюша пытались лавировать в Северном Ледовитом океане между осколками айсбергов. Пейзажи завораживали своей холодной красотой. Вода была настолько чистой, что некоторые глыбы льда переливались яркими бирюзово-голубыми оттенками. как же холодно! Раф!» Дениска кивнул на группу белых медведей, расположившихся на льдине. «Похоже, у кого шкура потолще, морозы нипочем!» «Раф! Надеюсь, эти ребята уже обедали!» Через какое-то время глыбы льда стали подступать все ближе, и Дениска признал, что их корабль зажала. Двигаться дальше не получалось. Когда путешественники, дрожа от холода, почти отчаялись выбраться, они вдруг услышали хруст и треск. Судно под названием «Рузвельт» медленно, но уверенно крошило лед, прокладывая путь. Юным мореплавателям повезло. Американские исследователи Роберт Пири и Мэтью Хэнсон возвращались вместе с другими участниками после покорения Северного полюса на базу в Гренландию. Они вручили Дениске меховую куртку с капюшоном, сшитую эскимосами, угостили горячим чаем со сгущенным молоком, а гаврюшу накормили свежим мясом. На корабле путешественники познакомились и с четвероногими участниками экспедиции, ездовыми собаками. За разговорами полярная ночь наступила очень быстро. Как объяснил Пири, заканчивалась полярная зима. Зато Дениске и Гаврюше выпал шанс увидеть настоящее северное сияние. В полной темноте небо переливалось изумрудными оттенками. Волшебное зрелище! К началу XX века на планете оставались непокоренными только два полюса, северный и южный. Исследователи семь раз безуспешно пытались достичь полярного круга, прежде чем им удалось добиться заветной цели. Продвигаться мешали льды Арктического океана и суровый климат, поэтому сотням путешественников приходилось возвращаться, сомневаясь, что можно все-таки добраться до северного полюса. В попытках первыми достигнуть заветных точек погибло несколько исследователей. До сих пор ведутся споры, кто первым добрался до Северного полюса. Американский путешественник доктор Фредерик Кук или его соотечественники Роберт Пири с афроамериканцем Мэтью Хэнсоном. Оба отправляли телеграммы о своих открытиях и делали фотографии с американским флагом, Но не исключено, что это могла быть и постановка. Но полярники, окруженные только снегом и льдом, могли искренне не подозревать, что находится еще в ста километрах от настоящего Северного полюса. Роберт Пири сделал все, чтобы доказать свое первенство. Для него достижение Северного полюса стало целью всей жизни. Его не остановили ни неудачные попытки в прошлом, ни ампутированные пальцы на ногах, Ни возраст 52 года, ни суровые условия Арктики с обжигающими морозами и ледяными ветрами. Пири служил в военно-морских силах США, но решил оставить карьеру ради того, чтобы исследовать мир и запечатлеть свое имя в истории. Благо, ресурсы позволяли ему это. Рано ушедший из жизни отец оставил жене и сыну приличное наследство. Позже был организован Арктический клуб. Пири. Богатые люди спонсировали экспедиции путешественника, который обещал разместить их имена на картах. Его напарник Мэтью Хенсон не мог похвастаться финансовым состоянием. Он был потомком рабов и с 12 лет начал служить юнгой на торговом судне, так как мечтал о морских путешествиях. Роберт Пири и Мэтью Хенсон познакомились случайно, а сблизившись, стали вместе изучать неизведанные земли. Два года они провели в Гренландии, чтобы ближе познакомиться с культурой и традициями эскимосов. Этот опыт пригодился им в покорении Северного полюса. Путешественники научились строить иглу, жилище из льда, управлять собачьими упряжками. Одежду и обувь из меха для экспедиции шили эскимосы. Кому как не им знать, что нужно при морозе минус 50 градусов. В Арктике носили меховые куртки с капюшоном и без пуговиц, чулки из заячьих шкурок, сапоги из плотной шкуры тюленей и меховые рукавицы. В 1908 году, после тщательной подготовки, экспедиция на Северный полюс под руководством Роберта Пири стартовала. Специально для похода было построено судно «Рузвельт», названная в честь американского президента, лично провожавшего путешественников. На севере Гренландии была основана база, с которой участники уже на собачьих упряжках добирались до полюса по замерзшему Северному Ледовитому океану. Поход оказался сложным и изматывающим. К 6 апреля 1909 года Когда Пири достиг, наконец, Северного полюса, из 22 участников в живых осталось всего четверо, а из 246 ездовых собак только 40. Основные продукты питания Первое. Чай. Второе. Кофе. Третье. Сухари. Четвертое. Мука. Пятое. Сгущенное молоко. Шестое. Пеммикан концентрат из говядины, жира и сухофруктов; седьмое, бекон; восьмое, сушеная рыба; девятое, макароны; десятое, зеленый горошек; одиннадцатое, свежее мясо диких животных. Снаряжение для экспедиции на Северный полюс: первое, собачьи сбруи и сани; второе, винтовки и патроны; третье, ножи и топоры четвертое – иголки и нитки, пятое – чайные кружки, шестое – спички, седьмое – керосиновые лампы, восьмое – проволока, девятое – лесоматериалы, десятое – лекарства. Арктика в цифрах. Первое. 80% нефтегазовых запасов планеты находятся в Арктике. Второе. 1-5 часть территории России приходится на Арктику. Третье. 6% площади Земли занимает Северный полюс. 4. 27 миллионов квадратных километров площадь Арктики. Это в 3 раза больше площади всей Европы. Пятое. В 1898 году создан первый ледокол Ермак. Шестое. Четыре страны претендуют на ресурсы Арктики. США, Россия, Канада и Гренландия. Задание. На Северный полюс важно взять самое необходимое из вещей, Но не брать ничего лишнего. Убери предметы, которые точно не понадобятся Дениске и Гаврюше. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении.